Глава 6. После первой репетиции и разговора с Карталовым Аля возвращалась домой в подавленном настроении. Хорошо ему говорить всё заново. А как? Ей казалось, что даже на вступительном конкурсе она чувствовала себя увереннее, чем сейчас. Тогда во всяком случае, она сразу схватывала любой текст, запоминала мгновенно, и всё в ней отзывалось написанным словам. А теперь она пыталась вспомнить Сонечку и Казанову и не могла. Просто не могла вспомнить то, что прочитала вслух всего час назад. Уже начался декабрь, а зима всё не наступала. Но вместо привычной слякоти вдруг установилась чудесная беснежная погода. Земля промёрзла, извинела под ногами. А ей казалось, что пока она идёт от автобусной остановки к дому, под её каблуками рассыпается по асфальту невидимые льдинки. Фонари по всей улице были выключены, и месяц сиял в небесной темноте, как серебряный парус. На двери подъезда 2 дня назад установили наконец кодовый замок. Но всё ни слава богу. Код Аля как раз и забыла. Она остановилась у двери, тыкая пальцем в тугие кнопки и пытаясь вспомнить нужный набор цифр. Цифры всегда были для неё проблемой, ещё с детсадовской поры. А в школе ей вечно снижали оценки по истории из-за того, что она даже дату Куликовской битвы не могла запомнить. Для тебя, Девитаева, что год, что век, что номер телефона, возмущалась историчка, и была права. Так что кот не стоило и вспоминать. Всё равно это было дело безнадёжное. Оставалось только дождаться какого-нибудь более памятливого соседа. "Помочь?" вдруг услышала Аля и обернулась на весёлый голос. В двух шагах от нее стоял на бровке тротуара никто иной, как Рома в фиолетовом пальто. Вот уж о ком она меньше всего думала в эту минуту. Вот уж кого меньше всего хотела видеть. «Это вы?» — пробормотала Аля. «Вы что это здесь делаете?» От неожиданности она даже на «вы» его назвала. Даже смутилась слегка. Все-таки ведь это его она так нагло пробросила у этого самого подъезда. Правда, встретя на его в Терре, Аля не ощутила бы ни малейшего смущения. Она там чувствовала себя так, как и следует себя чувствовать в соответствующих обстоятельствах. Но здесь, у своего дома, тихим морозным вечером, она смутилась, вспомнив, какие хамские интонации звучали в ее голосе, когда она захлопнула дверцу машины. «Вас дожидаюсь», — ответил Рома. «В Терре сказали, вы заболели, а окна ваши темные». «Где это вы ходите?» И он назвал ее на «вы». Тоже, что ли, от смущения? Но выглядело это, во всяком случае, трогательно. И обрывать его было неловко. «Какая разница, где я хожу?» Смягчая свой вопрос улыбкой, ответила она. «Меня больше интересует, как домой попаду. Кот забыла». «Так давайте помогу, я ж говорю», тут же повторил он. «Как это вы мне поможете?» Удивилась Аля. «Вы что, сейфы вскрываете?» «Элементарно, Ватсон!» — мыкнул Рома. «При чем тут сейфы? Замки эти элементарно открываются. Вот, смотрите». Он поднялся на крыльцо и принялся нажимать все кнопки подряд. «Видите, которые нажимаются, они кодовые и есть, а остальные и не нажмешь». «От кого же тогда такие замки помогают?» — удивилась Аля. «От дураков», — объяснил он. Аля рассмеялась. «Ну что, пригласите в гости?» Спросил Рома, тоже улыбаясь. С какой-то радостью удивилась она. Ну, так просто. Всё-таки я уже сколько тут под дверью мёрзну. И открыть помог. Хоть чаем бы напоила. Да пошли, неожиданно для себя сказала Аля. В самом деле, так ведь и померла бы под дверью, если б не ты, спаситель. Просто она вдруг представила, как входит в пустую квартиру, включает свет в одиночестве. А выгнать его можно в любую минуту. Так ты одна, что ли, живёшь? спросил Рома, оглядываясь в прихожей. Ну да, вообще-то окна же тёмные были. А что, ограбить хочешь? поинтересовалась Аля. Брать нечего, учти. Почему же? усмехнулся Рома. Дублёнка ничего. Ладно, я пошутил, тут же добавил он. Нужна мне твоя дублёнка. Есть тоже нечего, не обращая внимания на его слова, предупредила Аля. Чай заварю, как просил. Она уже успела пожалеть, что позвала его. Можно подумать, он очень скрасит одиночество. Давай чай, согласился Рома. Он прошёл вслед за ней на кухню и уселся на диванчик у стола, глядя, как она достаёт из буфета узорчатые чашки, вазочку с грузинским молочёвым вареньем. Потом, что-то вспомнив, вернулся в прихожую и принёс красную металлическую коробку в форме сердца. Вот шоколад, сказал он. Ничего должно быть, красивый вроде. Шоколад был не только красивый, но судя по коробке, швейцарский, дорогой. Спасибо, сказала Аля. Слушай, вспомнила она. А как это ты окна мои вычислил? Да ничего я не вычислял, пожал он плечами. Бабулька какая-то шла, я и спросил, где ты живёшь. Александра, говорю, тоненькая такая, большоглазая, одевается хорошо. Бабулька и выложила «Ты случайно не частный детектив?» — усмехнулась Аля. «Прямо агентурный допрос провел». «Да нет!» — улыбка у Ромы, если не злиться на него и приглядеться спокойно, была вполне располагающая. «Я бизнесом занимаюсь. Деньги делаешь?» «А то что же, ясно, не песок. А ты и в театральном институте учишься?» «Тоже бабка рассказала?» — поразилась Аля. «Конечно!» С ума сойти, я их, честно говоря, до сих пор в лицо не всех узнаю. А они, пожалуйста, где окна, где учусь, откуда только они всё знают. Даже лавочки ведь нет перед подъездом. Засвистел чайник. Аля насыпала в заварник чаю, доверху налила кипятка. Кто ж так заваривает, удивился Рома. Так чай веником будет вонять, больше ничего. А ты видно хозяйственный, улыбнулась Аля. А то, дай-ка я Рома вылил воду с чинками в туалет, сполоснул заварник, высушил его над конфоркой, насыпал новую порцию чая, долил до половины кипятком, накрыл кухонным полотенцем. Алис с интересом следила за тем, как он проделывает всё это. Она ещё раз отметила про себя, что одет он с той дорогой простотой, с которой не одеваются основные клиенты Терры, готовые прилепить ценник чуть ли не на собственный лоб. только его намазанные гелем редковатые волосы были, пожалуй, не хороши. Заварку жалеешь, спросил он, поймав её весёлый взгляд. Да нет, интересно просто. А тебе не всё равно, какой чай пить? Конечно, нет, недоуменно ответил он. Зачем же по мое и хлебать? Наверное, и жене не даёшь заваривать, всё сам? поинтересовалась Аля. А я не женатый, широко улыбнулся он. Так что есть перспективы? Для кого? Да хоть для тебя, нуж для меня точно никаких перспектив нет, снова улыбнулась Аля. Мне всё равно, какой чай пить. Всё-таки его общество не тяготило. Глупости и особенных он не говорил, и Аля успокоилась. За чаем с пористым швейцарским шоколадом выяснилось, что Ромент бизнес состоит из нескольких бензоколонок и одного автосервиса. Он рассказывал, как воевал с одними там, которые хотели слишком плотно его контролировать. Кокловка наладил отношения с чеченцами, в общем, просто хвастался, как хвастается большинство мужчин, когда хотят понравиться девушке. Впрочем, делал он это не слишком навязчиво и не слишком самовлюблённо. Аля не слышала и половины того, что он говорил. Его слова влетали в одно её ухо и тут же вылетали в другое. "Не интересно?" заметил её рассеянность Рома. "Так ты скажи, чего ж ты стесняешься?" "А я не стесняюсь," возразила она. Я слушаю только не очень внимательно, ты уж не обижайся. Но ведь я тебя не раздражаю, правда? вдруг спросил он. Правда, улыбнулась Аля. Легко с тобой, это правда. А о чём ты думаешь? снова спросил он. Какая тебе разница? Ну, о роли новой думаю, о том, как стихи Цветаевой читать. Я не читал, но про такую слышал, конечно, сказал он. Интересно. Артистка А почему ты в Терр уходишь? спросила Аля, чтобы снова перевести разговор на него. Ей не хотелось разговаривать с ним от Цветаевой, но и обижать его тоже было не за что. Плохонький ведь клуб вообще-то, хоть и место центровое. Да я знаю, согласился он. По деньгам-то я, конечно, куда покруче могу ходить, но мне там как-то не нравится. Слишком уж все как на выставке. Все только себя и показывают, а потом видно, Сплетничают, кто с кем был, кто во что одет. Ну, артисты все эти ваши, певцы, журналисты. Хочется же просто так повеселиться. А в Тере запросто, без всяких этих штучек. Так что она мне как раз подходит. Тебе это понятно, там не нравится. Тебе бы как раз в эти ваши клубы ходить. А хочешь, пойдём? тут же предложил он. Да нет, спасибо, засмеялась Аля. Не хочу, Рома. Можешь спокойно в Тере отдыхать. Вот везёт мне на хозяйственных. Уже совсем доброжелательно глядя на него, думала она. Макс был один к одному и тоже влюбился. Илья, правда, по хозяйству не очень, зато денег не жалел на облегчение жизни и ел, что на стол поставишь. В том, что Рома в неё влюбился, Аля уже не сомневалась. Взгляд у него был соответствующий, восхищённый, внимательный. Точно такой взгляд был у Максима, когда он впервые признался ей в любви. на берегу какого-то грязного городского пруда. Только тогда ей было 17 лет, и признания влюблённых мальчиков доставляли ей удовольствие. 23, конечно, тоже не бог весть какие годы, но потребности выслушивать незамысловатые признания у неё уже не было. Ладно, пойду, сказал Рома. Аля оценила его ненавязчивость, особенно удивительную для человека его круга и похожего воспитания. Ты устала, наверное. Устала, подтвердила она. Спасибо за компанию и за шоколад. Они вышли в прихожую. Аля смотрела, как он надевает пальто, туфли тоже дорогие, из матово поблёскивающей чёрной кожи. Ты извини, что я тебя так послала тогда, сказала она. Это когда сюда привезла? он засмеялся. Ну какие обиды? Я ж тебя тогда считай обманул, прикинулся пьяным, думал к себе зазвать. Вот и получил, что следовало. Так что ты не переживай. "Тем более, как бы я узнал, где ты живёшь? Я тебе там визитку свою оставил на столе. Ты звони, если что." "Ты тоже", кивнула Аля. "Телефон запиши". Она продиктовала телефон, и он записал его в электронную записную книжку. "Только я дома редко бываю, даже вечерами. То в театре, то в Тэри. Я бы как-нибудь пришёл, посмотрел на тебя в театре", сказал он. "Тэри-то видел уже?", добавил он, улыбнувшись. "Позвоню", кивнула Аля. «На следующей неделе спектакль по Чехову. Я невесту играю. Ты, может быть, фильм видел? Старый, смешной такой. Про свадьбу». «А-а-а!» — вспомнил Рома. «Точно! Видел в детстве. Так ты не забудь. Позвони». Дверь за ним закрылась, загудел лифт. Аля вернулась на кухню, взяла книгу, лежащую на подоконнике. Все, что владело ею весь сегодняшний день... Да что там день? Все дни после того, как Карталов сказал, что она будет играть Марину. снова подступила к душе. А Роме она мельком вспомнила только ночью, уже отложив книгу и выключив свет в спальне. Воспоминание о нем не было ни приятным, ни раздражающим. Оно просто проглянуло, как месяц в окошке, не мешая и не отвлекая. Ни об одной своей роли Аля не думала так, как об этой. Роли у нее во все время учебы в ГИТИСе были только характерные, далеко не из легких, даже в этюдах и отрывках не говоря уже о спектаклях в учебном театре. Она даже удивлялась про себя, почему Карталов не даёт ей других. Впрочем, она понимала, что мастерство приобретается именно на характерных ролях, и играла их с удовольствием. Хоть Катарину в украшении Страптивой, хоть Мурзавецкую в отрывке из Островского, а работу с Карталовым Аля всегда считала счастьем и всегда работала самозабвенностью, которую он так в ней любил. Она научилась тому, что называют рисунком роли, и умела держать его от начала до конца спектакля. Она научилась быть на сцене лёгкой, искромётной, стремительной, и это было для неё естественно, потому что она была пластична до невероятности, вся пронизана движением. И вдруг она поняла, что не научилась ничему. Это было так странно, так неожиданно, а ей казалось, что она с ума сходит, пытаясь понять то отношение к миру, к людям, которая была у Цветаевой, да уже и не у Цветаевой, а у её Алены, героини, Марины. Когда она размышляла об этом спокойно, всё ей как будто бы было понятно. Требовательность к жизни, от которой порой отрап берёт, так ведь она и сама требовала от жизни слишком многого, и ей это тоже не приносило счастья. Готовность пожертвовать житейским благополучием ради чего-то неясного, необъяснимого, и это она понимала. даже пережила отчасти. Но тот накал страстей, который ей предстояло сыграть, Аля не чувствовала себя способной на него и ничего не могла с собою поделать. Она надеялась, что репетиции всё прояснят, всё абстрактное сделают реальным, зримым. Да и Карталов умел объяснять роль как никто. Это уж она знала. Поэтому она была расстроена и разочарована, когда оказалось, что репетиции откладываются. потому что Карталов на неделю уезжает в Тверь. Причина была серьёзная, хотя Аля была уверена, что мало кто, кроме Павла Матвеевича, посчитал бы её таковой. В Твери работал его ученик, притом работал главным режиссёром областного театра, что было совершенно невероятно, невозможно и немыслимо для человека, всего несколько лет назад закончившего институт. Но для Карталова не было ничего невозможного. Когда речь шла о тех, кого он любил. Аля отлично помнила, как он принял её на второй курс гитеса, вопреки всем правилам, несмотря на сопротивление деканата. Примерно так же действовал Карталов, когда у Вовки Яхонтова появилась возможность стать главрежем Тверского театра, в котором он поставил дипломный спектакль. Тогда это, кажется, даже и не возможность была, а так, кто-то пошутил, потом задумался, А почему бы и нет?» И Карталов тут же сказал «да» с той решимостью, против которой мало кто мог возражать. И вот теперь у Вовки возникли какие-то сложности с труппой, кажется, связанные с его молодой доброжелательностью, которую актеры всегда склонны принимать за слабость. Все это Павел Матвеевич объяснил Алле на бегу, когда она пришла в театр на назначенную репетицию. «Ты уж не сердись, Алечка!» сказал он, глядя на неё чуть из-под лобья, как будто и в самом деле был в чём-то виноват. Я понимаю, тебе не терпится. Но у меня ведь есть какие-то обязательства перед Володей, правда? Едва ли он решился бы поехать в Главрежем. Я его, можно сказать, спровоцировал. И, пожалуйста, премьера на носу, а у него всё наперекосяк. Вчера в таком состоянии звонил. Еле его уговорил, чтобы подождал хоть до завтра. Так что придётся мне ехать. Ничего не поделаешь. Придётся теперь саночки возить. Да ты не переживай так, улыбнулся он, глядя на её расстроенное лицо. Для Марины побереги чувства. Не волнуйся, перед самым Новым годом вернусь. 31 декабря репетиция, имей в виду. Знаешь, примета такая есть, добавил он. В новогоднюю ночь надо что-то сделать такое, что для тебя важно. Написать хоть строчку, ещё чего-нибудь Вот мы с тобой и порепетируем. Ну, конечно, Павел Матвеевич, смутилась Аля. Не умираю же я, вздохнула она про себя. Подожду, куда деваться? Она и представить не могла, что ожидание окажется для неё таким тягостным. Даже странно. Только недавно появилась в её жизни эта роль, да ещё и не появилась, можно сказать, а жизнь без неё уже казалась пустой. К тому же в театре Гитеса не было спектаклей с её участием. Занятий накануне Нового года тоже не было, и оказалось, что осталось у неё только тера. Это тоже не улучшало настроение. Работа в тере каждый раз была сопряжена с волевым усилием, которое Аля с каждым разом всё меньше хотела совершать. Жаль было времени, жаль было сил. После бессонной ночи Аля чувствовала себя выжатым лимоном. Но она прекрасно понимала, что за эту работу надо держаться. Тера устраивала ее во всех отношениях. От той же Ритки, да и от двух однокурсниц, работавших в других клубах и ресторанах, Аля знала, что везде берут официанток только на полную рабочую неделю. И уж точно ни один хозяин не станется относить график их работы с какими-то там спектаклями или репетициями. А здесь она все-таки могла работать три ночи в неделю. Правда, Аля старалась не думать, что будет, Когда она начнёт играть в театре на Хитровке. Ей и так уже нелегко было совмещать такие разные миры, какими были терра и театр. Ещё одна ночь приблизилась к концу, аля уже счётом потеряла. Народу к счастью было немного, особенно на её половине зала. И аля думала, что может быть удастся даже уйти пораньше. Правда, особенно на это рассчитывать всё же не приходилось. Ксения почему-то была сегодня зла, как фурия. стаканы расходовали со скоростью света, и барменша шипела на официанток с такой ненавистью, как будто те были её личными врагами. Аля даже сердилась на себя за то, что не может не обращать внимания на стерву Ксению и что настроение у неё незаметно портится. А пошла бы она, со злостью подумала Аля, услышав, что Ксения снова зовёт её к тому же совершенно истерическим голосом. У меня два медлона всего осталось. Да и те расплатились уже. Пусть с ними теперь охрана разбирается. Сдам деньги и уйду. Пускай хоть оборётся. Но к её удивлению Ксения вышла из-за стойки и сама пробежала к ней через весь зал. "Алька, дай иди же", воскликнула она. С ещё большим удивлением Аля заметила, что в глазах у неё стоят слёзы, а голос срывается на плач. "Иди сюда, не знаю уже что делать". Подойдя вслед за Ксенией к стойке, Аля поняла причину ее истерики. На высоком табурете у бара сидел в стельку пьяный мадлон. Носом он уткнулся в стойку, а из-под его головы растекалась огромная блевотная лужа. «Сволочь!» — уже в голос рыдала Ксения. «Я же их отслеживаю таких! Если что, сразу отсюда спроваживаю! А этот сидел себе как порядочный! Только отвернулась! Пожалуйста!» С тех пор, как сократили посудоуборщиц, вся грязная работа, включая уборку за такими вот медлонами, легла на официанток. К счастью, Али ещё не приходилось сталкиваться с подобным. Она даже не могла с уверенностью сказать, как повела бы себя, если бы увидела на своём столе блевотную лужу. При одной мысли об этом у неё в глазах темнело. Ни за что не буду убирать, ни за что. Ксения плакала так отчаянно, Как будто жизнь её была кончена. Да что ж за наказание такое? Что ж я совсем не человек, за всякой падалью тут. Как неплохо относилась Алек Барманше, но ей стало её жаль. Вот что, решительно заявила она. Делаем так. Я беру тряпку, и мы с тобой быстренько его будем. Пока не очухался, уберёт сам, никуда не денется. Давай. А вдруг на жалоются растерянно спросила Ксения. Алина идее явно оказалась для неё неожиданностью. Он же вообще-то не обязан. Обязан, сквозь зубы процедила Аля. Какое он не дерьмо, а всё-таки мужчина. Что ж за ним, женщина блевотину подтирать должна. Ой, махнула рукой Ксения. Да какие мы тут женщины? Но тряпку она принесла и ожидающе остановилась у Али за спиной. Ну-ка, вставай. Зарала Але прямо в ухо Медлону. "Вставай. Ты где разлёгся, а?" Одновременно с криком она яростно трясла его за плечо, стараясь не прикасаться ни к чему, кроме твидового пиджака. Медлон зашевелился, что-то замычал, потом поднял голову и посмотрел на Алю бессмысленными глазами. При виде его мерзко вымазанной щеки и слипшихся волос спазмы подкатили у неё в горло. "Ты что тут натворил, а?" Громко прошеппела она, стараясь не дышать. Кто убирать за тобой будет? Ну-ка быстро, пока никто не видел. Давай, давай. Поторопила она, заметив, что он испуганно протянул руку к тряпке. Вот тебе тряпка, вытирай. Да ты чего? Я ж ничего нечаянно же забормотал он, взязя тряпкой по стойке. Сейчас вытру, чего ты разоралась? Живее, живее, приговаривала Аля. Да чище смотри, вытирай. Что там за пятно осталось? Под её сердитые окрики, Медлон довольно чисто вытер лужу. Ксения тут же подсунула ему другую тряпку, и он до блеска протёр стойку. Ну вот, молодец, сказала Аля. Теперь свободен, если расплатился. Расплатился он? спросила она Ксению. Да, кивнула та. Пускай отваливает. Ошеломлённый Медлон сполз с высокого табурета, пошатываясь, побрел к выходу. Кажется, он почти протрезвел от неожиданности. Аля даже побоялась, как бы не вернулся и не закатил бы скандал. «Ох!» — протянула Ксения, когда Мудлон исчез за дверью. «Неужели все?» — она произнесла это с таким облегчением, как будто спаслась от землетрясения или наводнения. «Но ты молодец, Алька! Как сообразила, а?» Она засмеялась, еще шмыгая под пухшим носом. Спасибо тебе. Мне бы ни за что не догадаться. Да и побоялась бы. Пока Аля возилась с пьяным, её половина зала опустела. Утренняя усталая тишина стояла в тере, и душа была так же пуста. Да ладно, вяло махнула она рукой. Забыть и не вспоминать. Ксения догнала её на набережной. Аля решила пройтись пешком, чтобы избавиться от мерзкого запаха, который она до сих пор чувствовала. как будто наеву. "Алька!" услышала она и обернулась. Ксенина машина, фронтаватая красная шестёрка, стояла у обочины, а сама барманша выглядывала из неё. Круглая шапка из чернобурки возвышалась над её головой. "Алька!" повторила Ксения. "Садись, подвезу". Помедлив, Аля всё же подошла к машине. Не то чтобы ей хотелось воспользоваться сегодняшней услугой, И проэксплуатировать Ксению просто показалось, что в голосе барменши звучат незнакомые нотки. Спасибо тебе, ещё раз сказала та, когда Аля села рядом на сиденье. Куда подвести-то? Да никуда, пожала плечами Аля, обиженная деловитостью расплаты. Я и на метро доберусь прекрасно. Ты не сердись, наверное, что-то почувствовав, сказала Ксения и вдруг снова всхлипнула. Я же, правда, так растерялась. У меня сегодня, знаешь, всё одно к одному. А лени очень хотелось разговаривать с ней. Но она чувствовала, что Ксеню не остановить. Она даже с места не трогалась, сидела, вцепившись в руль, или хорадочно теребила серебряную пуговицу на шикарном полушубке из чернобурки. Сейчас были особенно заметны морщинки на её всегда тщательно ухоженном лице. Пепельные волосы о которых всегда спорили девчонки, свои или крашеные, казались тусклыми, как будто и в самом деле пеплом посыпанными. Случилось что-нибудь? Из вежливости поинтересовалась Аля. Да не то, чтобы случилось, просто накопилось. Ты вообще-то как? И в правту одна живёшь? спросила она, бросив на Алю быстрый взгляд. Так и внула. Красивая, молоденькая, даже странно. Неужели мужика не хочется? «Ну и правильно!» — решительно заявила Ксения. «Они же хуже волков! Сколько ни корми, все норовят сзади цапнуть!» Мой вон! Аля ожидала услышать историю о пьющем-бьющем супруге и удивилась про себя. Неужели Ксения до сих пор терпела такого? «Я ведь тоже актрисой была, знаешь?» «Правда-правда!» — сказала она, заметив промелькнувшее в Аля на глазах недоверие. «Настоящий! В театре Пушкина играла!» «Я же старая уже, разве не видно?» — мыкнула она. «Сорок скоро. Думаешь, легко было все бросить и барменшей пойти?» «Все из-за него, из-за Толика. Как же, он режиссер, искание у него, творческий процесс. А мне и так сойдет, лишь бы бабки зашибать». Ну и да зашибалась. «Пить, наверное, начал?» — спросила Аля, чтобы что-нибудь сказать. «Ну, пить это понятно, это всегда было. А кто не пьет?» Самые звёзды, я же знаю. Прямо во время спектакля между картинами. Хряб стакан водки и дальше погнали. Да пусть бы пил. Был бы человеком только. Ведь ни о чём. О чём нормальный мужик сейчас думает, я его думать не заставляла. Дочери 16 лет, представляешь? Сколько ей всего надо? Один репетитор по языку, 20 баксов за урок. А дети, а в Англию у них весь класс едет на каникулах. Да разве он об этом помнит? Разве я его заставляла помнить? Живёт как кот. Хорошо хоть мебель не царапает. Хоть бы благодарен был. Ни фига. Жрёт, пьёт на мои деньги. Явроремонт сделала, тогда же дырку под картину просверлить и то. Твои проблемы, вызывай рабочих. Я и без этого говна проживу. Исканья у него, а сам ведок целый день гоняет. Больше ничего. Образ Толика, нарисованный Ксении, был знаком Але до уныния. Таких полно было в тусовке. Такую жизнь вели многие бывшие однокурсники Ильи. Такой тип мужчины стал вполне привычным в последние 10 лет. И Аля уже не находила в этом ничего странного. «Но мебель же, говоришь, не царапает?» — улыбнулась она. «Что ж ты переживаешь?» Ксения тоже улыбнулась, но улыбка вышла невеселая. «Зато с дерьмом меня мешает». ответила она Издевается же целыми днями, как только не назовёт. Вот вчера: "Мне на работу идти пора". А он как раз завёлся: "Я и такая, я и секая, дура, стерва, ничего мне не надо, кроме денег. Во что я его превратила? Кем бы он мог быть, если б не я?" А я, конечно, не выдержала и ему в ответ: "Да кем бы ты был, бомжом? Кем ещё? Кому ты нужен, сокровище дерьмовое?" Стем из дому и вылетела, опоздала даже. А тут ещё мыдлон этот паршивый. Говорю же, накопилось всё одно к одному. А ты молодец, вдруг сказала она. Сильная девка, себя в обиду не дашь. Я-то тоже не из слабых, но всё равно же внутри гниль бабская. А у тебя кремень. Али поразилась, услышав эти слова. С чего ты взяла, спросила она, что я мыдлона убирать заставила. Так эта смекалка просто сработала. Ничего особенного. Да ну, медлона-то мелочь, махнула рукой Ксения. Я вообще за тобой наблюдаю. Ты чего ни захочешь, ни за что не сделаешь, это же видно. И себя, от кого хочешь защитишь. Но только ты не обольщайся особенно, добавила она. Ведь это до поры до времени. Терра, она ей вправду инкогнита или даже камера обскура? Так, между прочим, сначала хотели назвать Засасывает Сама не заметишь, как устанешь от жизни отбиваться или в лошадь рабочий превратишься. Я во всяком случае не заметила. Но что же делать? Не глядя на Ксению, "Неизвестно у кого", спросила Аля. "Не знаю", ответила та. "Если б знала, разве я так бы жила? Да я бы только выгнала ко всем чертям, если бы мужика бы тебе хорошего. У меня уже был", неожиданно для себя сказала Аля. уж куда лучше. И всё равно. Тогда не знаю, пожала плечами Ксения. Если хороший был, чего тебе надо было? Баловалась, наверное, по молодости. Принца ждала с белым конём между ног. Эх, Алька. Она достала из лежащего у стекла пачки длинную чёрную сигарету, закурила. Я тебе, конечно, не мать, горизона тебе нет меня слушать, а всё-таки. Если только попадётся кто приличный, Ну, Но хоть нормальный, с которым не противно. Беги ты отсюда. Ты актриса, не твое это дело надрываться из-за денег, воз на себе тащить. Поверь мне, я это не от подружки узнала. Не зря же раньше все актрисы с одержанками были. Разве?» – удивилась Аля. «А по-другому никак», – кивнула Ксения. «Я домой приду, на Толика гляну. Сразу это понимаю». «Ладно», – она повернула ключ в замке зажигания. Хватит плакаться. Я вообще-то терпеть этого не могу. Лютко вон ходит вечно сопливица, аж противно. Денег нет, жить тяжело. Кому сейчас легко? Ну, куда тебя вести?